красно море испуганно колыхнулось, передние шатнулись назад, задние, которые торопились хоть что-нибудь увидеть, вперед, и двор огласили вопли первых придавленных. — Всем стоять! — кувалда, птицей взлетел на крышу джипа. — Всем стоять, урофе! Фюрер — фюрер! Увидев врага, и булыжник, и шкура, машинально собрались завопить огонь, однако одноглазый не позволил им отдать приказ. Кувалда театральным жестом выдернул из гранаты, что держал в руке.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 Мы дружно завопили шибзичи, гниличи и дуричи спорить не стали. Вы против кого бунтовать вздумали урофы? Вы на любимого фюрера наехали? Так я вам сейчас устрою похороны, козлы. Все поляжете. Горящие глаза и недвусмысленная поза сделали свое дело. Дикари поняли, что кувалда исполнит свое обещание. Кто тут на мое место метил, а? Шаг вперед. Желающих не нашлось. Булыжник и шкура успели раствориться в толпе, А сородичи были слишком напуганы, чтобы выталкивать их из рядов. Впрочем, Одноглазый не жаждал мести, сейчас не жаждал. Для начала ему нужно было вернуться, и Кувалда, несмотря на жгучее желание кого-нибудь повесить, четко разыгрывал свою партию. «Я спрашиваю, кто в семье главный?» Один из верноподданных подданных Шибзичей пробился к машине и теперь активно помогал фюреру в диалоге с народом. Кто? завопил боец, вырывая из толпы булыжника и хватая его за грудки. Кто? Кувалда! пролепетал тот. Громче! Кувалда! Великий фюрер вернулся! радостно загласили Шибзичи. Целую руку великому фюреру! Окончательно деморализованный булыжник сделал шаг вперед. Все на колени! рявкнул Кувалда. На колени, а то порешу! Красные шапки послушно опустились на землю. Одноглазый надулся от важности расхохотался, открыл был рот, дабы выдать приличествующую случаю фразу, но в этот самый момент на главную кучу мусора Южного форта с грохотом обрушился великофюровский сейф.